Глава восьмая Вератор осматривал Веронику долго и тщательно, когда та на его глазах совершила несколько призывов, дружбамак почесал в затылке и сказал «Даже не знаю, что и сказать, дружище, очень необычно. Она не накапливает ману внутри, она как бы пользуется той, что вовне, протягивает несознательный канал и сжигает ее, как воронка». Очень необычный феномен. Демоническая кровь, вздохнул Майна. Да нет, вот это ты, конечно, попал в фомору вока, присел на корточке Вератор. Ну, мир тебе, Вероника, давай знакомиться. Хочешь быть моим другом? Так, а ну-ка отошел от моей дочери, вскинулась лакджа. Да я шучу, улыбнулся Вератор. А я, между прочим, плавать имею лучше всех, ревниво сказала Астрид, и целый кулак могу себе в рот запихнуть. «И мы все тебя за это уважаем», – заверил папа. «Фашиба!» Вератор, конечно, явился не просто проконсультировать насчет Вероники. Он это сделал охотно, разумеется. Его этот феномен тоже заинтересовал. Но вообще сегодня как раз ему требовалась помощь Дегате. И не как друга, а как друга. Хотя в чем разница? Несколько других друзей Вератора уже вовсю трудились внутри и снаружи, украшали дом, возводили в саду павильон, готовили богатые угощения дело в том что эльфорг дружбамак этот закоренелый холостяк известный на всю мистерию бонвиан наконец то созрел для женитьбы а поскольку у его лучшего друга имелась в радужной бухте огромная усадьба надежнейший к тому же экранированной от одного конкретного Демолорда, вератор попросил о личной услуге алтарь можно организовать на островке с ивами сразу предложила ладжа там есть беседка Будет очень красиво. Она с удовольствием помогала в подготовке. Их собственная смайна свадьба была очень скромной и прошла скомкано. Они слишком торопились закрепить связь законодательно. Сжатая церемония, всего два гостя, они же свидетели, никакого торжества. Они тогда дольше убеждали жрицу, которая сомневалась, что боги одобрят брак с демоном. Но Сидзука на подобное и не согласится. К тому же конкретно ей пышная церемония нужна еще и ради ритуала, чтобы надежнее разорвать прежний брак. Побольше свидетелей, живых и бесплотных, чтобы все видели. Вот, таинство совершено. Небо и земля, солнце и луна, ветер и облака, животные и растения, живые и духи. Духом, кстати, приготовили подношение. Ладжа прогулялась по округе и созвала всех, кого смогла вытащить из нор. Вератор настаивал – что сделает это сам, у него огромный опыт в общении со всеми, но дел было и без этого не в проворот, жених бегал весь в мыле, да к тому же его дружба сеть не прекращала работать ни на минуту, так что эту часть он все-таки переуступил подружке невесты. Само торжество состоится завтра, но некоторые гости уже прибыли, благо лишних комнат в усадьбе много, и прямо сейчас Вератор собирался призвать наконец-то и невесту. Он откладывал это до последнего, поскольку до свадьбы Сидзуки рискованно надолго исчезать из Паргорона, но уж за сутки-то можно. Готово, в сотый, наверное, раз, спросил в свой перстень Вератор. Вот теперь да, теперь да, раздался приглушенный голос. Перстень сверкнул, великий дружба-маг без всяких заклинаний осуществил призыв, и в холле появилась Сидзука. В своем лучшем платье, с идеально уложенной прической и вообще сияющая как утренняя заря, и не одна. Во-первых, она крепко держала за руку дочь, малышку-мамико, во-вторых, рядом возвышался сундук, огромный, больше самой Сидзуки сундук с люком в крышке. Ладжа изумленно узнала в этой штуке многомерный погребок бывшей соседки, тот самый, насчет которого она думала, что это часть комнаты, а он, оказывается, вынимается и переносится, хотя вряд ли Сидзука сделала это в одиночку. Ладно, приданное у невесты богатое. За годы супружеской жизни с демолордом эта скопидомка наворовала столько сокровищ, реликвий, артефактов, что может купить небольшую страну. Хотя нет, наверное, все-таки не так много. Но титул точно купить сможет. И земли. И один древнейший знает чего еще. «Привет!» – радостно воскликнула Сидзука, обнимая Лакжу. «Привет, привет!» – ответила та, все еще разглядывая сундук. «Он у тебя не уменьшается?» «Он в дверь не пройдет. Наверное, придется оставить его пока тут», — с сомнением произнесла Сидзука. «А вам сильно нужна эта стена?» М «Да». «Эх, ладно», — прочистил горло Вератор. Сидзука спохватилась, что все еще не поприветствовала жениха, и принялась душить его в объятиях. «Я так скучала, Вератор сама!» — воскликнула она. «Наконец-то!» Пока в саду возводили временные павильоны и накрывали столы для завтрашнего пиршества, авератор и Майна всем распоряжались в качестве жениха и шафера, Сидзука с Лакджой принялись вспоминать былые времена. Сидзука притащила некоторые личные вещи Лакджи, которые та, конечно, не смогла забрать, когда убегала из Паргарона. «Ой, мой криоскальпель!» – обрадовалась демоница. «И старый дыхатель, и аурометр, и зелье бушуков. Вот его могла бы и просто вылить». Особенно Лакджа обрадовалась фотоальбому. Все остальное просто барахло и безделушки, но фотоальбом было жалко, она запечатлела в нем немало воспоминаний. Тем временем в другом конце гостиной заново знакомились Астрид и Мамико. Будучи единокровными сестрами, они дружили в младенчестве, но потом судьба развела их на пять с половиной лет. «Привет», – робко сказала Мамико, протягивая Астрид набивного дракончика. «Привет», – ответила та отдариваясь чинской принцессой-волшебницей. Было видно, что у девочек общий отец. Астрид родилась полным демоном Вайли Хальтом, а Мамико полудемоном, чем-то вроде маленькой гортизанки, но в чертах лиц присутствовало неуловимое сходство. Даже несмотря на то, что с кулами и размером глаз Мамико пошла в маму, да и вообще от человека внешне не отличалась. «Это твоя сестра, Астрид», – сказал ладжа «Еще одна!» — изумленно обернулась Астрид. — А откуда она взялась? Лакджа задумалась, как потактичнее рассказать Астрид, что братьев и сестер у нее много. Очень много. Целые сотни. Причем все они демоны и полудемоны, большая часть которых без колебаний прикончит ее ради бутылочки газировки. — А что у вас есть? — застенчиво спросила Мамико, осматривая дальнозеркало и клавесин. — Хочешь кекса, милая? — спросила Сидзука. — Хочу. Тогда попроси у тети Лакджи». «Он уже нарезан, просто ешьте, что хотите», — сказала та. Она увлечена листала фотоальбом, воспоминания так и лились со всех сторон. Девочкам тоже стало интересно, и они подсели с обеих сторон, кроша текст на диван. «А это я в пасти дракона», — показала жемчужину коллекции Лакджа. «Видите, какой огромный?» «Кудесно», — восхитилась Астрид. «Мам, он тебя сожрать хотел?» «Нет, видите, моба улыбаемся в камеру. Аркозорог просто попозировал так, типа он меня ест». Она перелистнула страницу. «А это я с теми ребятами, которых я спасла от антикотиста. А это мы с девчонками на пляже в Легоцианите. А это я селфи с селфи Стернан Ок сделала. А это бравый парни из Армии Свободы. А это я с метелка в дворце Савраморта. А это Джигур Хармирари, его послушники. А это... А это кто?» гнула пальцем Астрид. «А, это голый бомж, с которым Лакжа зачем-то сфоткалась», пояснила Сидзука. «Это Титан Диагрон», торопливо вынула из альбома фотографию Лакжа. «Кто? Диагрон? Зачем Диагрон? Откуда Диагрон?» «Слушай, это было еще до тебя давно, разок, просто знакомый. И вообще, напомнить тебе, какое хобби было у тебя до нашего знакомства? Я хотя бы не коллекционировал инкарны своих любовниц». Я немного сентиментальна, и ты тоже мог бы. Вместе бы рассматривали, вспоминали былое, вместе плакали, вместе смеялись». Астрид, поняв, что мама в очередной раз подвисла на разговоре с папой, тряхнула ее и крикнула «Больше двух, говорят, вслух!». Суматошно выдался денек, но веселый. Астрид и мамико быстро посмотрели все фото и убежали исследовать усадьбу. Астрид, конечно, исследовала ее очень много раз, но еще никогда не делала это с сестрой. Вероника все еще слишком маленькая, а все эти пордали и ракуали какие-то недостаточно кудесные. Зато Мамико оказалась идеальной приспешницей. Она во всем слушалась Астрид, она восхищенно на нее смотрела, но при этом не заносилась из-за того, что Астрид демон. «Это мой пруд», – показывала Астрид, – «это мой сад камней». Это моя каштановая аллея, это моя конюшня, это мой каретник, это моя карета, я на ней в школу езжу. — А почему не летаешь? — застенчиво спросила мамико. — Потому что я принцесса, а принцессы ездят на каретах, они сами летают, — объяснила Астрид и сделала книксен. А почему ты принцесса? — А потому что. — А я тоже принцесса. — Ну и ты тоже, — щедро согласилась Астрид после недолгих раздумий. Она узнала, что мамико в школу не ходит и немножко позавидовала. Правда, оказалось, что вместо школы у нее мама, которая хочет, чтобы мамико было лучше всех, поэтому заставляет учиться по книжкам, компьютерам и кассете. А еще у нее есть брат Кхедшидарии, который с рождения знает все и еще немножко, все время глумится над другими детьми и от этого мама выходит из себя потому что ее мамико Тян должна быть лучше во всем, абсолютно во всем. Так уж и во всем, усомнилась Астрид, а ты умеешь умножать и делить, например. Конечно, и корни извлекать. Корни извлекать я тоже умею, но мы не о ботанике говорим, снисходительно посмотрела Астрид. Ну да, мы о математике, не менее снисходительно посмотрела мамико. Смешная шутка. Астрид заподозрила, что где-то ошиблась, но не подала виду. «Ошибки нельзя признавать, потому что пока ты их не признал, ты прав». Ее этому мама учила, а папа ругался, что детей надо учить хорошему, а не тому, чему все и так учатся сами. «Я не хочу создавать ей ложную картину мира», – объяснила тогда мама. «Разве не проще будет, если она с самого начала усвоит, что никто никому не нужен, кроме самых родных?» что никто не хочет отвечать за свои поступки и что все будут хотеть от нее больше, чем готовы дать сами. И вообще, показать хоть в чем-то слабость – это дать другим преимущество над собой. Тебя, может, и будут считать добрым, но используют это для своей выгоды. И вообще, не вознаградят просто за то, что ты добрый, потому что они-то не добрые. «Кто они?» – спросил тогда папа. «Все, кто тебя не любит. Большинство». «Но я же хочу, чтобы меня все любили», – топнула тогда ножкой Астрид. «Но ты можешь надеяться только на поверхностные проявления любви», – объяснила мама. «Это не любовь, а симпатия, которая означает только то, что люди надеются, что получат от тебя что-то хорошее и будут соответственно себя вести». «А они получат?» – спросила Астрид. «От тебя зависит. Хочешь – получат, не хочешь – не получат. Но вести себя надо так» чтобы они всегда надеялись, что все-таки получат. Может, просто не сейчас. Пока они на это надеются, они не причинят тебе вреда, и от них самих можно будет что-нибудь получить. Это было разумно, и Астрид это запомнила. Папа, правда, сказал, что мама учит ребенка ужасным и отвратительным вещам, но мама спросила, в чем она не права, и папа сначала бормотал что-то про дружбу, социум и взаимную помощь а потом стал орать, а потом они оба стали орать. Но когда они закончили, папа подошел к Астрид и сказал, что у мамы просто какой-то был тяжелый период в жизни, поэтому у нее циничные взгляды на мир. Но Астрид не обязательно во всем следовать ее советам и добавил, что доброту не обязательно проявлять с расчетом на вознаграждение, потому что тогда ты будешь часто разочаровываться, потому что смысл доброты не в этом. А мама еще добавила – что люди к тому же часто чувствуют, когда доброту проявляют неискренне, и им это не нравится. Так что лучше быть искренней, если уж решила быть доброй. Теперь добрая Астрид отчетливо это вспоминала и искренне предложила мамико. «Пойдем порисуем, у меня есть мелки и шоколад». «Мелки для мелкоты», – произнесла мамико, – «у меня есть кисти и тушечница». Это все у папы нашлось, и Астрид стала завистливо смотреть, как мамико рисует ивы и птичек, а потом решила сама что-нибудь нарисовать, но быстро поняла, что так красиво не умеет, так что нечего и стараться. Вместо ив и птичек она просто намалевала смешные каракули и добавила побольше кровищи, а поскольку тушь была только черная, кровищу она нарисовала томатным соусом. Енот как раз приготовил пасту. «Здесь я, а тут все мои враги», объяснила Астрид, вежливо слушающий мамико. «Клаанос». «Жирный огус, перила и еще вот там мелочь всякая копошится в уголке». «А почему они все в кетчупе?» – спросила мамико. «Это кровища, она хлещет из их ран. Вообще положу потом этот рисунок кланасу на окошко, а то он скоро в клеверный ансамбль навсегда уедет. Пусть у него будет память обо мне». Астриц вспомнила, что осенью она опять пойдет в школу во второй класс, и ей взгрустнулась, А потом она вспомнила, что в этот раз... В школе не будет ни Кланаса, ни Перилы, потому что они поступили в клеверный ансамбль и теперь будут учиться волшебству. От этого ее охватили смешанные чувства. Вроде и хорошо, что все самые старшие недруги будут где-то подальше, а вроде и не очень. Жизнь утратит краски, не с кем будет бороться, и иногда охотиться на водяного. Не с мелкотой же. Конечно, среди четвероклашек тоже были серьезные противники, но они все-таки уступали пятиклашкам. Хотя ничего. Жирный Огус останется, он хоть и четвероклашка, но очень крупный и поэтому пятиклашки держали его за равного себе, а теперь он и вовсе будет пятиклашкой, так что станет еще крупнее и опаснее. Астрид и Мамико играли вместе до самого вечера, пока взрослые занимались всякими скучными вещами. Астрид познакомила Мамико с Вероникой, призраком прадедушки и всеми фамильярами. Поводила ее по окрестностям, поднялась с ней на обзорную башню, а потом хотела даже запрячь тервелата и прокатиться до радужниц, искупаться в море и забросать школу яйцами. Но их позвали ужинать, и это все было отложено до завтра. Гости продолжали пребывать Пришел вечерний амнибус, и с ним приехал дядя Звикурдын с женой и двумя внуками. Он сказал, что ему их подкинули на все лето, так что он поживет тут немного, если майна не против. Майна против не был и только обрадовался старому другу. Астрид тем более против не была, потому что Зога и Дзюта оказались кудесными, у них были карманные кинжалы, и они все время дрались. Дзюта кидал в пруд камень на 30 блинков, а Зога кидал в пруд Дзюту. «Тля, Зога, да ты задрал!» Каждый раз говорил Дзюта, и они начинали драться. «Да ты сам камень потерял!» приговаривал Зога, макая брата мордой в воду. «Нашел, нет, а теперь ищи лучше!» Они были постарше Астрид, Зоге уже исполнилось 9, Дзюти 8. но Астрид было уже почти 7, и она сама могла кинуть в пруд что Зогу, что Дзюту, поэтому к ней они относились с уважением. Орки всегда уважают того, кто может кинуть их в пруд. А еще вместе с дядей Звикурдыном приехал его фамильяр Кабан, и Зога с Дзютой разрешили Астрид на нем покататься. Она разрешила им покататься на сервелате и булочке, хотя это было не так интересно. «Потому что лошади-то у всех есть, а вот верховые кабаны не у всех». «А я могу поверить», — говорил Звекурдын, куря с майна на террасе. «Ты столько лет жил в кошеле посреди крохотной квартирки, пока у тебя было вот это вот все». «В кошеле было очень просторно для одного», — пожал плечами хозяину усадьбы. «А столичная жизнь мне нравилась больше». «А свадьбу ты зажилил», — заметил звекурдын. «Вот у меня вы гуляли три дня». У Вератора мы тоже отгуляем как следует. А у тебя? А у меня вы сейчас, напомнил Майна. И мы тогда спешили, нам было не до торжеств. А вот зря, выбил трубку Звикурдын. С балаганщиком ты все равно успел поругаться. ну ничего, ничего. Мы с Вератором тебе покажем, что такое орочья свадьба. Он хоть и только наполовину, но, судя по размаху, не зажит. Да, размах нарастал. В яркой вспышке явился самый почетный гость. Лично председатель ученого совета вместе со своим креслом в сопровождении многоцветных огней и бравурной музыки. Погладив окладистую бороду, он провозгласил «Мир этому дому!» «Зырь, это ж дед из зеркала! восхитился Зога, даже перестав топить дзюту. Лакджа тоже восхитилась, ее прием выходил на какой-то новый, невиданный уровень. Рядом плакал енот. «Ехалайна, ну ты что?» Лучший день, лучший день в моей жизни. Не мешай, я встречаю высоких гостей. Локотель оправдал его ожидания. Он со всем уважением поприветствовал дворецкого фамиляра, вручил ему шляпу, которую надел явно для того, чтобы ее торжественно вручить, и взмыл в воздух, сразу выцепив взглядом жениха. «Холега, поздравляю со знаменательным днем!» похлопал он по спине вератора. Восхищен, взволнован. Мы уже и не ожидали, что однажды погуляем на твоей свадьбе». «Мы величайший волшебник планеты?» усмехнулся Вератор. «Ну уж, величайший, ну уж», расплылся в улыбке Локотели. «Ни к чему так-то уж правду матку в лицо резать. Вератор, я знаю, что не состою в твоей дружбосети, но мне всегда хотелось считать тебя своим другом. Я помню, как много лет назад... Ты только появился в стенах клеверного ансамбля. Милый, стеснительный мальчик с добрым сердцем. Но я приберегу это для банкета, когда соберутся все, и я всем расскажу, каким ты был мальчонкой. Боги, мэтр Локотели, пощадите, – взмолился Вератор. Не могу, не могу, и даже не уговаривай, – замахал руками Локотели. Ты посмотри, какая у меня... Борода. Разве человек с такой бородой может не ностальгировать о старых добрых временах и не взять слово при всем честном народе? И ты не переживай, что ты одинок, что здесь нет твоих родителей. Я сам буду твоим посаженным отцом. Это большая честь, мэтр Локатоли, признал вератор. И это действительно была большая честь. Председатель ученого совета... Это кудесни короля, кудесни императора. У Сидзуки аж глаза засверкали, когда Ладжа объяснила ей, что это за старик и насколько высокого уровня только что достигла ее свадьба. А Мамико, тоже восхищенная таким почетом, стала смотреть на Астрид как-то слегка высокомерно и даже спросила невзначай, гостил ли Локотели на свадьбе ее мамы. «А я и не помню, я маленькая была», – проворчала Астрид. «Наверное, нет», – решила Мамико. Ты бы запомнила. Просто у твоего отчима третья степень, а у моего вторая. Впервые Астрид подумала, что не во всем мамико такая уж кудесная. Кажется, она даже немножко противная, просто поначалу замаскировалась. А так как она умеет все лучше, чем Астрид, то она от этого какая-то в десять раз более противная. — А ты не задавайся, — на всякий случай предупредила Астрид, а то я тебя мордой в торт. — Угу. Насмешливо кивнула Мамико. «Ладно, играй со своими арчатами, а я пойду». Но никуда она не ушла, конечно. Астрид и Мамико быстро помирились, и Дзога с Дзютой тоже помирились. А потом они до третьего полуночного не спали, потому что никто из взрослых тоже не спал. Одни играли в манору, другие жгли костер на лужайке, кто-то купался в пруду, а дядя Вератор и мама Мамико сидели в беседке на островке. Ночь выдалась звездная, безоблачная. Был разгар лета, топилась сауна, скорто доносился стук меча, а йнот насаживал на шампуры мяса и домашние сардельки. В зале запекались крабы, которых принес подарок водяной, а председатель локотели приятно баритоном пел под караоке. На следующий день гостей стало еще больше. Кто-то телепортировался, кто-то прилетел на вихоте, кого-то призвал вератор. Он созвал на свадьбу не всю свою дружбосеть, иначе в усадьбе свободного пятачка бы не осталось но явились многие. Кроме друзей, прибыла куча коллег и обычных друзей, но ни одного родственника, что со стороны жениха, что со стороны невесты. Вератор был круглым сиротой, а Сидзука давно утратила связь с роднёй. Насколько Ладжа поняла, отношения с семьей у нее были ужасными, иначе она не согласилась бы в свое время так легко на брак с принцем Йокаев. И тем не менее, даже без родни гостей явилась толпа. Посетить свадьбу лауреата второй степени пожелала куча народа. Хорошо, что угощение и все остальное обеспечивал опять же вератор со своими друзьями, а Дегати предоставил лишь место для торжества. Майна уважительно поздоровался со своей начальницей Кайкелоной Чу и раскланился с самим главой Кустадиана наймом Серозеном. А Лакджа вежливо поприветствовала мэтра Артубу и немного натянуто улыбнулась та аллею драму. Ректору Апелиума. Тут ужасно обрадовался новой встрече и долго расспрашивал, как поживает она сама, как растет ее дочь. Ах да, у вас же родилась вторая дочь, наверняка тоже поступит в апелиум. Все-все в апелиум к доброму дяде С Сидзукой многие были знакомы она уже больше года сопровождала вератора на светских раутах и успела приобрести репутацию благовоспитанной и умной женщины, да и искусные чтецы аур. При знакомстве с ней вскидывали брови, но в Валестре повидали и не такое. Это уж точно не настолько шокирующе, как жениться на демонице фамилиари. Провести церемонию явился сам отец Ульведиус, иерофант мистерии. Большинство волшебников кто-то тамцы, но венчаются они по севегистским традициям, поскольку кто-то таммизм никаких обрядов не предусматривает, а понятие светский брак на парифате не существует. К тому же Вератор особенно настаивал на всех положенных ритуалах, объяснив отцу Ульведиусу сложность ситуации. И тот, надо сказать, истово загорелся. Тот ведь речь не просто о единении двух сердец, но и о спасении души человеческой. О разрыве связи смертной девицы поргоронской твари, и он, верховный жрец страны волшебников, лично встал сегодня у алтаря с раскрытой ктавой. Алтарь возвели на островке в центре пруда, вокруг стояли самые близкие друзья и почтенные гости, но всех приглашенных островок не умещал, поэтому майно заколдовал пруд так, что поверхность воды стала твердой, как прозрачный пол, с плавающими под ним живыми карпами. Вератор и Сидзука очень гармонично смотрелись бок о бок. На Парифате нет традиций жениху надевать черное, а невесте белое, но, разумеется, наряжаются в столь особенный день, наилучшим образом. Вератор был в сверкающем, расшитом золотыми цветами костюме, похожем на помесь европейского фрака и китайского халата. Тонкие усы спускались почти до подбородка, намасленные длинные волосы лежали на плечах и вообще Вератор как-то умудрился подчеркивать свою двойственную природу. Эльф и орк в одном лице, натура одновременно утонченная и брутальная. Сидзука же красовалась валом шелковым кимоно с долгим шлейфом, который с одной стороны поддерживала Мамико, а с другой Вероника. Счастливая невеста глядела на море лиц, прикрывая сдержанную улыбку расшитым веером. В ушах у нее покачивались рубиновые серьги, а голову крошал коралловая диадема. Лакджа готова была побиться об заклад, что все это она стырила ухоль Тракорока. «Сегодня я, помазанный в божье служение, отец Ульведиус. «Стою здесь, дабы соединить два любящих сердца», – заговорил густым басом и Арафант. «Мне неизвестны никакие причины, способные воспрепятствовать всему союзу, но если они известны кому-то из присутствующих, то пусть он немедленно выступит и раскроет их». Тщательно выдержанная пауза, гробовое молчание, гости боялись кашлянуть. Причин! «Нет», – удовлетворенно кивнул Иерафант. «В таком случае, ответь, дочь моя, добровольно ли ты присутствуешь здесь? Желаешь ли ты заключить сей союз и пребывать в нем, пока богам не будет угодно его расторгнуть? Клянешься ли двадцатью шестью, что будешь любить, уважать и заботиться о своем нареченном?» «Да», – кивнула Сидзука. «Теперь ответь ты, сын мой. Добровольно ли ты присутствуешь здесь? Желаешь ли заключить сей союз и пребывать в нем, пока богам не будет угодно его расторгнуть? Клянешься ли двадцатью шестью, что будешь любить, уважать и заботиться о своей нареченной?» «Да», – кивнул Вератор. «В таком случае скажите богам и людям о своих намерениях. Сидзука вытянула шею и отчеканила, глядя на Вератора. «Я, Фуракава Сидзука, перед богами и людьми беру тебя в законные мужья!» Вератор стиснул ее ладонь и также произнес. «Я, Вератор, перед богами и людьми беру тебя в законные жены!» «Слова были произнесены и услышаны мною, свидетелями и всеми двадцатью шестью!» Раскинул руки Иерафант. «Во славу Божию, для радости!» И тут Сидзука вздрогнула. Плохо скрываемый восторг на ее лице сменился паникой, сменился ужасом. Она замерцала, заколебалась. — Он призывает! — завизжала невеста, перебив жреца. Вератор вцепился в ее руку, стиснул так, что побелели костяшки, а на пальце засиял перстень дружбы. Всю свою силу волшебник бросил на удержание, всю энергию дружба-сети направил в одну точку. «Продолжайте!» — рявкнул Май на опешившему «Быстрее!» «О, «Для радости тебе, сради счастья всего живого, да будет совершен сей союз!» — затораторил тот. «Перстык всему прилагая, объявляя, что вот добьются отныне два сердца как одно!» «Я... я не могу!» — прохрипел Вератор, глядя, как бледнеет призрачнее Сидзука. «Он сильнее!» Гости загомонили, кто-то резко вскочил, Майна из Викурдын стиснули плечи Вератора, присоединились к цепочке. Оба фамильярщики, они направили другу всю свободную ману, дали столько энергии, что хватило бы на что угодно. Но ее все равно не хватило. Сидзука все еще под властью Демалорда, а отец Ульведиус не успевает закончить речитатив. И тут в почти растворившуюся ладонь невесты просунулась другая ладошка. Крохотная. Вероника серьезно посмотрела на Сидзуку и сказала «Не уходи». Что-то будто лопнуло, невидимое, неощутимое, но по всему поместью прокатился беззвучный звон, тяга ослабла, Сидзука перестала исчезать, а обливающийся потом жрец торопливо завершил «И что боги соединили, того никому не разъединить!» Напряжение спало, гости стали перешептываться, переглядываться, Лакджа подхватила на руки вероник гадая, заметил ли кто ее штуку. Вроде бы никто, слишком быстро все произошло, и брак заключен, таинство совершилось, Иерофант Рафант облегченно снимает церемониальную шапку. Только внутри что-то кричит. Никера еще не кончилась. Самое худшее только предстоит, и, возможно, прямо сейчас. «Ну или нет», сказала Лакджа, через минуту поднося бокал ко рту. И вот тут грянуло. Где-то за деревьями беззвучно треснула кромка, и присутствующие невольно вздрогнули. Большинство гостей были волшебниками, и они, конечно, почувствовали такое возмущение в эфире. Ладжа тоже вздрогнула. кхет подвергся вторжению. Хальтрекарок не сумел прорваться в сердце усадьбы, но объявился где-то совсем рядом и теперь стремительно несется сюда. Секунда-другая изгородь сотряслась. Даже отсюда видно, как задрожала земля и колыхнулся воздух. Бесчисленные печати и барьеры, что годами накладывали они с майна подверглись нешуточному испытанию. Но выстояли. Даже Демолорд не сумел прорваться. Их накладывали в первую очередь против одного конкретного демона, именно того, который теперь в них ломится. «Лахджа!» – раздался безумный рев, и над изгородью вздулась громадная туша, заплескались бесчисленные языки и щупальца, лапы заскребли по живой стене, срывая плющ и сминая цветы. Все заволокло скверной, дорожка растрескалась и задымилась, а растения мгновенно сгнили. От гнева хвост Лахджи пошел волнами, она так долго и старательно все это приводила в порядок, А этот смрадный призрак прошлого испортил все в одно мгновение. Сидзука прижалась к Вератору, а Мамико спряталась за них. «О, кажется, началось пятое вторжение. М -м, надо поспешить», – сказал Локотели, набирая канапе. «Да будет!» – барьер. Над изгородью мыльной стеной замерцал купол. Он тут же содрогнулся, Хальтракарок ударил в него всей своей бешеной злобой но выстоял. «Лахжа!» — повторил Димолорд. «Кто-то что-то сказал?» — насмешливо произнесла демоница. «Плохо слышно. Мы установили кучу экранов против незваных гостей». «А я вот все равно прорвался!» — гордо воскликнул Инкадати. Гости, поначалу перепугавшиеся, стали облегченно посмеиваться, а Лахджу взял кураж. Когда еще за ее спиной будет стоять половина ученого Совета Мистерии? «Это...» «Ты!» – заревел Хальтрекарок. «Кто еще осмелился бы? Ты! Камень в моем ботинке!» «Ты не носишь ботинок!» – заметила ладжа «Думаю, это потому, что ты так и не разобрался, как завязывать шнурки». Среди гостей раздался смех, а Хальтрекарок пришел в такую ярость, что барьер поплыл. Локотели нахмурился и вскинул руку, добавляя энергии. «Верни ты мне, Еила!» – проскрежетал зубами Хальтрокорок. «Слушай, а ты помнишь, что тебе запрещено являться сюда во плоти?» – заметила Ладжа. «Только если я не являюсь пострадавшей стороной!» – злорадно воскликнул Хальтрокорок. «Ха-ха-ха! А вот ты и попалась! Подружку вытащила, похитила мою собственность! Теперь я вас обеих выпотрошу! Я знал! Я ждал!» Ладжа невольно изумилась, но что в самом деле знал и ждал? Это была такая комбинация с его стороны, что ли? Хитрая ловушка, в которую она угодила? Да нет, не может быть. Наверняка он просто сейчас делает вид, что все так и было задумано. «Что ты знал?» – крикнула она. «Думаешь, я сама сняла с нее твою печать? Это просто произошло у меня дома, просто потому что я никому не препятствовала». «Отговорки!» – выкрикнул Хальтракарок барьер продолжал мерцать и трещать, а за ним метался искаженный силуэт демолорд словно бился в дверь гигантским плечом ладжана мгновение ощутила себя несчастной женщиной которой ломится пьяный бывший те временем волшебники закончили короткое совещание в общем то подобное происшествие предусматривалось, а некоторые здесь на него даже рассчитывали тали и драм уже развертывал длинный свиток а Артуба срывала обертку со своего свадебного подарка «Вот!» – гордо воскликнул он, демонстрируя огромную вазу. «Мой звездный час! Метрис Чу, не ли честь?» О, тут было много волшебников, и многие умели обращаться с демнами. «Сюдзука, жена моя!» – неожиданно сменил тактику хальтеркорок «Слышишь ли ты меня? Выйди ко мне, не слушай эту подлую, коварную змею, что пригрел я когда-то на своей груди!» Она лжет тебе, обманывает, она использует тебя, лишь бы лишний раз, ужалить меня своими ядовитыми клыками. Я не буду ему отвечать, прошептала Сидзука вератору, нашаривая за пазухой бластер. Почему любовь моя разнеслась над всем лесом? Ответь мне, вернись ко мне, вернись сейчас же, или я тебя сожру. Ладно, коллеги. Я предлагаю что-то с этим сделать, сказал Локотель, беря еще одно канапе. — У нас тут прорыв из Паргорона, пятая степень угрозы. Действуем согласно протоколу. метр Саразен, мэтр Исчу, я на вас полагаюсь. метр Артуба, откройте вазу. Мэтр Драм, подстрахуйте нас. Метр Дегати, вы готовы? Да будет! Но прежде чем он взмахнул рукой, Хальтрокоров вскрикнул. — Хорошо, хорошо. Сидзука, я дарую тебе свободу. Види, жалкое подобие жизни среди червей, одним из которых ты родилась. Я возвысил тебя. Я дал тебе все, но теперь я дам тебе и свободу. Пусть Сальван и эти жалкие колдунцы видят мою добрую волю. Я отпускаю тебя на все четыре стороны, хотя и считаю, что все можно было уладить, все можно было обсудить. Прощай навсегда. Между нами все кончено». «Обсудить», — фыркнула Лакджа, закидывая в рот оливку. «С ним!» «Но ты... ты, Лагджа! продолжал Хальтракарок. «Берегись теперь». — Не думай, что после такого плевка я по-прежнему буду к тебе снисходителен. — Не быть барьеру, — произнес Локотели. Барьер спал. В воздухе отчетливо стал виден обнаженный мужчина. Воздух вокруг него кипел от буйства энергии. — Дети, прикройте глаза, — сурово произнесла мэтрис Ракуали. — Это неслыханно. Фу, бесстыдник. Теперь Хальтракарок мог ринуться прямо в толпу. Дегатти свои печати тоже снял, мог с размаху ринуться на гостей, мог сожрать всех и каждого. Мог, но... Демолорд не видел страха на лицах смертных, только жадное напряженное ожидание. А какой-то гном накренил огромную вазу и аж облизывает усы от предвкушения. Волшебница рядом с ним очертила в воздухе круг и от него потянула... Хальтракарока передернула. «Черви!» «Презренные смертные создания. Все это просто огромная ловушка, а его милость Сидзука в ней приманка». Хальтракарок кипел от ненависти, от возмущения. Его переполнял праведный гнев, но он вспомнил брата, что сорок лет просидел в сундуке на дне моря, а тут сорока годами может и не обойтись. И он отступил. Ушел. Исчез, прежде чем волшебники начали ритуал. Да почему опять я-то виновата оказалась? вздохнула ладжа Сидзука, ты мне должна. Спасибо тебе, чуть виновато улыбнулась подруга. Боюсь, теперь ты навсегда займешь особое место в его сердце. О, я уже! Поздравляю с браксочетанием! Теперь ты официально свободна от Хальтракорока, и все еще жива. Давай нажремся, предложила Сидзука. С уходом Дима Лорда напряжение спало. Не сразу, но гости успокоились, хотя некоторые поспешили откланяться. «Ну, куда же вы, коллеги?» – укорял Локотели. «Подумаешь, один незваный гость, невоспитанный благур, щеголявший безысподнего. Да на какой свадьбе подобного не случается! Да даже до драки не дошло! Право же, коллеги, давайте танцевать! Музыку!» – возвысил голос енот стоявший с полотенцем на лапке. – Столы накрыты в саду. Прошу угощаться. Ну а дальше начались фуршеты гуляния. Танцы, тосты, свадебные конкурсы. Мэтрис Ракуали ради праздника тряхнула стариной, и небо затянулось картинами от горизонта до горизонта, расцвело многокрасочными иллюзиями. Взметались фонтаны, пылали световые феерии, гремела музыка, и сам Брюден Гонсара пел за целый хор. Усадьба Дегати не видела такого торжества, возможно, вообще никогда. Лахджа подумала, что это должно быть большая редкость, чтобы женился лауреат Бриара, да еще и второй степени, а третью-то степень получают в основном почтенные волшебники, а уж вторую обычно в таком возрасте, в котором любой обычный смертный давно в могиле тлеет. И если маг такого уровня к такому возрасту все еще не обзавелся с семьей, так он и не обзаведется, скорее всего. А еще и подумалось, что визит Хальтрекарока придал свадьбе какую-то законченность, особую сладость. Пока остальные пили, танцевали и веселились, пока Сидзука жадно распаковывала подарки, интересно нашла она уже плеер от ладжи, хозяйка усадьбы лежала в гамаке, натянутом меж стволов ив. — Что скучаешь? — возник рядом муж с двумя бокалами. — Пошли танцевать. — Ну, не знаю. У меня такой стресс... — закапризничала Лакджа. — Пошли, пошли! Стал раскачивать гамак Майна. — А-а-а! Стресс усиливается! — Это правильно! — раздался снизу холодный голос. — Лакджа! У тебя еще не такой стресс будет, если снова что-то такое выкинешь! Лакджа перевесилась через край и встретилась взглядом с сердитым рыжим котом. Савнар выглядел не таким злым, как его хозяин, Но все же видно было, насколько он недоволен. «А я тут ни при чем», – нагло заявила демоница. «В основном». «Да оно», – хмыкнул Бушук. «Да, я с Сидзукой списывалась, общалась, пару раз пригласила в гости, и тут она встретила мужчину. И к этому я никакого отношения не имею. Они сами все сделали, а я просто площадку для свадьбы предоставила, потому что я хорошая подруга, и заметь, меня поставили в очень неловкое положение». «Как это теперь выглядит?» «Но я не смогла отказать». «А стоило бы», — процедил Савнар. «Видимо, ты совсем не ценишь доброго к тебе отношения. Лучше тебе не повторять этот трюк. Хальтрекорок уже катает на тебя здоровенную жалобу во все инстанции, в какие только может». «Савнар, меня это волнует, как килограмм говна». А именно его ты и получишь, заявил Савнар. Волнует он тебя или нет, но твои позиции только что ослабли, а хальтракорока окрепли. Сальвану защищать тебя будет труднее, а мне неприятнее. А зачем мне делать то, что мне неприятно? Савнар, не запугивай зря, насмешливо сказал Майна до этого молча стоявший и смотревший. Киталана, между прочим, прислала подарок на свадьбу. «А если Хальтеркорока катает жалобу в Сальван, там наверняка демонстративно ею подотрутся и будут долго хохотать». «Наверняка», — не стал спорить Савнар. А «Я и не говорю, что кому-то будет дело до обид При других обстоятельствах ему и самому не было бы дела. Но ты же помнишь наши правила о ускользающей добыче». «Я помню, помню, он и лакджу возвращать не собирался, пока ему они отдельно не напомнили». «Да, так и было. Но времена изменились. И Хальтракарок изменился. Теперь он к этому относится иначе». Савнар уселась в гамаке ладжа «У Хальтракарока 200 жен. Он их раньше просто раздаривал или жрал. Он сам хотел снизить их число до ста». Но ну, сбежала от него еще одна, даже не из числа любимых. Он ведь давно не интересовался Сидзукой. При других обстоятельствах ему было бы наплевать, повторил Савнар. Он так разозлился, потому что к этому приложила руку ты. Ты очень, очень задела его самолюбие. Так что прими добрый совет, не повторяй подобное. А то в следующий раз он может положить. И на судебные запреты, и на кодекс Гахиримов, и на собственные интересы. Не зли его до такой степени, чтобы он сошел с ума и все мне испортил. — Ладно, не буду, — посерьезнела Ладжа. На фуршет пойдешь? Нет, — Нет, да, — поводил носом Савнар. — Но я тут инкогнито. — Ты просто, кот, мы всем так и скажем, — пообещал Ладжа. — Ага. — кивнулся в нар. Кстати, есть у меня вопросы к счастливой новобрачной. Она уверен, что по ошибке в качестве преданного утащила сундучок моей дочери, Мазедеи.